Глава 9. Все не зря Усиление с линии не снималось до самого ледохода. Рождественские праздники многим пришлось провести среди сугробов, в пикетах и дозорах. Но сражений и шибок на пограничной линии более не было. Потеряв разум целый конный Алай, дальше уже турки вели себя тихо. Мелькали только их разъезды, да и то держались они своего правого берега, не выходя на лед. «Нет, Алексей, посылать твоих людей через реку мы не будем», — проговорил полковник Баранов. «Это для них теперь уже смерти подобно, но нам нужны позарез сведения из Очакова. Совсем скоро наши войска двинутся на штурм, и мы должны знать, что там произошло за эти последние полгода». Помнишь, ты говорил, что у нас должен быть еще один путь для связи с твоим человеком внутри крепости, и лучше всего по морю? Так вот, я без дела тоже не сидел, и у нас наконец-то появилась такая возможность. В районе Северного Черноморья и Днепровского лимана осело немало греков. Многие из них занимаются рыбным промыслом или доставкой грузов. Туркам приходится с ними считаться. Не все ведь доставишь сюда военными судами из империи. Поэтому мелкие суда из местных имеют разрешение на плавание и на заход в Очаковский порт. С несколькими капитанами мы уже наладили связь, и они готовы нам помочь. Одно такое рыбацкое судно подойдет через неделю в небольшой залив у села Софиевка, что стоит на лимане подле озера Солонец. Там она возьмет ночью на борт твоих людей, после чего направится к Очакову. В порту оно проведет разгрузку, а твои люди свяжутся с тем человеком, который нам уже передавал сведения ранее. Он получит от них золото и заберет все те новости о турках, что ему удалось собрать. Сразу говорю, Алексей, Баранов строго посмотрел на Егорова. Даже и не начиная разговор о том, чтобы самому туда отправиться. «Нет, и еще раз нет». У тебя есть, кому это можно поручить. Вот и пусть они займутся делом. Выход тебе, в Очаков я запрещаю категорически. Это приказ. Будешь ждать людей здесь и вместе со мной». 22 марта Алексей наставлял своих сербов-разведчиков, отправлявшихся в Очаков. «Братцы, запомните, приходите к Спиросу с великой осторожностью. Оглядитесь там хорошенько на месте». Следите внимательно за своей спиной. Убедитесь, что за вами никто не идет. И лучше уж несколько кругов сделайте вокруг дома. Проверьте там все, присмотритесь. Если в доме и во дворе тихо и никого там не видно, то вы лучше не рискуйте. Если же у него на подворье люди, как обычно, работают, подводы выкатываются и царит самая заурядная суета, тогда заходите вовнутрь под видом наймов работники. Попросите провести вас к хозяину. Вы его по прошлому году должны были запомнить, и только убедившись, что перед вами стоит сам Спирос, и что он один, говорите ему заветные слова. Еще раз повторяю пароль. Вашему гостю понравилась долма, но она будет еще лучше, если добавить в нее побольше лука. Он вам должен ответить. «Пусть гость приезжает еще раз», «У нас будет чем его угостить». И он не пробовал еще Стефада. «Только после такого вот правильного отзыва и начинайте с ним говорить о деле. Слушайте и запоминайте все то, что он вам скажет очень внимательно. А ту бумагу или материю, которую передаст, прямо там же на месте зашейте в свою одежду». Оставите золото ему и потом сразу же возвращаетесь обратно на судно. Прихватите с собой что-нибудь от купца в корзине. Да хоть тот же провиант, чтобы уж не с пустыми руками там шарахаться. Ну да вы сами на месте придумайте, и Спирос, человек не глупый, вам тоже подскажет. С Богом, братцы! Алексей перекрестил своих разведчиков-егерей, и они побежали к стоявшей на берегу лодке. Вот она отчалила вместе с огненным и лазером и взяла курс настоящую в бухте небольшую рыбачью шкуну. Через восемь дней у командования Днепровской армии и представителя российской военной коллегии в Новороссии на руках были сведения об обстановке в самой Очаковской крепости и в ее окрестностях. Количество орудий и войск в гарнизоне, данные по полевым войскам, Сколько и каких судов находятся в гавани? На схеме были показаны все построенные и заложенные за эти полгода укрепления. Даже слухи, которые ходили среди солдат и командиров в самой крепости, все это было прописано в той записке, которую доставили командованию егеря-разведчики. По всему югу Новороссии шло шевеление. Русские войска готовились к большому наступлению. В начале апреля на БУК прибыл большой кортеж из двух десятков карет и повозок. Главнокомандующий всеми южными военными силами, президент военной коллегии, генерал-фельдмаршал и князь Таврический Потемкин Григорий Александрович производил инспектирование. «Ваша светлость! Войска БУКской пограничной линии в парадных расчетах построены!» Доложился командующий линии генерал-майор Кутузов. «Разрешите начать прохождение войск?» Михаил Илларионович уже было приготовился продублировать команду князя к началу парада, но Потемкин его остановил. «Подождите пока с парадом, генерал. А ну-ка, подайте мне сюда высочайший рескрипт!» Обернувшись, сказал он своей свите. стоящих передо мной доблестных частях всех пограничных войск...» Есть и батальон, принимавший участие в недавней славной баталии на Кенбургской косе. Генерал-фельдмаршал оглядел все выстроившиеся перед ним войсковые коробки и остановил свой взгляд на той, где застыли в строю солдаты в зеленых егерских мундирах. Указом государень императрицы Всероссийской Екатерины Алексеевны Орденом святого равноапостольного князя Владимира четвертой степени за военное отличие при отражении турецкого десанта под Кинбурном награждается командир отдельного особого батальона егерей подполковник Егоров Алексей Петрович. Носи с честью сию награду Егоров. Заслужил. Потемкин самолично прикрепил к доломану Лёшки яркий бант с красным крестом. — Месту бы тут и полковничий горжет был, ну да выслужишь еще. Слышал я, что не имется тебе побыстрее на очаков идти. — Так точно, ваше сиятельство, хочу побыстрее на его стены подняться во славу государы императрицы. Не в ночь уже столько времени наступления ждать! Нахально глядя в глаза всесильному Потемкину, прокричал Лешка и, не дожидаясь реакции фельдмаршала, резко бросил ладонь к козырьку каски. «Благодарю покорно ваше сиятельство! Служу России, матушке императрица. Разворот — три строевых чеканных шага при отходе, а потом бегом в голову батальонного строя. «Вот ведь стервец хорош!» То ли осуждая, то ли напротив одобряя, протянул Потемкин, глядя ему вслед. «И ведь взойдет на эти стены чай не впервой ему!» «Ну да ладно, следующий!» И протянул руку за новым свитком. «Этим же указом, военным орденом святого великомученика и победоносца Георгия четвертой степени, за военное отличие при отражении турецкого десанта под Кимбурном, награждается заместитель командира отдельного особого батальона «Егерей» Живан Милорадович, а по батюшке Николаевич. С присвоением ему следующего чина табеля о рангах премьер-майор. Не ожидавший этого, Живан замер на своем месте в строю и выскочил для награждения уже только после тычка Гусева. «Сим орденом награждается еще и подпоручик Самойлов Николай Александрович с присвоением ему звания капитан-поручик». Опять последовала заминка, и князь, грозно нахмурившись, повторился «Награждается подпоручик Самойлов!» Припадая на раненую ногу, к нему неспешно вышел молодой офицер. «Молодец, племянник, не подвел меня, и родителей своих не опозорил!» Довольно улыбаясь, проговорил Григорий Александрович, прикалывая к доломану Егере серебряный крест на Георгиевской ленте. «Носи с гордостью и с подобающей честью сию высокую награду!» «Благодарю покорно ваше сиятельство! Служу России, матушке императрице!» — гаркнул, развернувшись Самойлов, и похромал в строй. «Что-то большой радости у Кольки не видно. Странно?» — подумал Лешка и отогнал в сторону мысли. «Торжественная часть чествования батальона волкодавов продолжалась» приказом по Днепровской армии все офицеры и чины отличившихся воинских частей в сражении на Кимбургской косе, получат особые премиальные. В Честь всей баталии государыней нашей была учреждена особая медаль за победу при Кинбурне для награждения ею нижних чинов. Из двадцати отчеканенных медалей четыре определены в особый отдельный батальон егерей. По представлению командующего в битве нашими войсками генерал-аншефа Суворова Александра Васильевича все должны вручаться наиболее отличившимся нижним чинам по выбору самих солдат. Все обер-офицеры батальона получают повышение в чине». «Отдельным приказом по военной коллегии при батальоне создается новая учебная рота для подготовки нижних чинов во владевании особой егерской науки». «Ну, вроде бы пока все», — усмехнулся Потемкин. «И так вон сколько всего вам приятного за сегодняшний день выпало. Надеюсь, совсем скоро увидеть всех вас в большом деле, егеря» где вы вновь покажете себя настоящими героями. Благодарим покорно ваша светлость! рявкнуло семь сотен глоток. Алексей вышел из строя и, развернувшись к нему лицом, громко выкрикнул. Матушки государоне нашей императрицы, России, светлому князю Таврическому, наша трехкратная Ура! Ура! Ура! прогремела на плацу. «Эх, а вот парадные выправки у егерей все же маловато будет!» — проворчал генерал-поручик Гудович так, чтобы его услышал стоящий рядом князь Потемкин. «Надобно на Михаилу Илларионовичу указать на небрежение. Все же это как-никак солдаты строим идут, а не крестьяне из барских полей. — оставьте Иван Васильевич!» Махнул рукой главнокомандующий. «Это все боевые части. Их дело кровь проливать. А для парадных расчетов у нас и другие найдутся». Алексей, сидел у двух горевших свечей, в который раз уже перечитывал письмо из дома. Катарина скучала. Да и как ей было не скучать. Там, в провинциальной России, вдали от всего привычного и своего. Дети росли. Старшие носились по улицам вместе с дворовыми ребятами, а младший вот только-только начал уверенно ходить. Илья недавно пришел с разбитым носом и ни в какую не захотел признаваться, с кем он подрался. Настя занимается науками гораздо прилежнее своего старшего брата и уже пытается болтать на французском и немецком языках. Очень сильно в воспитании детей и вообще в присмотре за ними помогает Анна Петровна. Она вот уже год как совсем переехала в поместье из Козельска, чему Катарина безмерно рада. Дядьки-ветераны пытаются постоянно ей давать отчеты по хозяйству, но так как она в этом не сильна, то разбираться со всеми этими отчетами придется уже самому Алексею. Очень беспокоит Курт, он так и не пришел в себя после смерти Варвары, замкнулся и большую часть времени проводит в своей мастерской а в остальном все у них ладно. Вот только очень-очень скучают по мужу и папе. Негромкий стук в дверь вернул Алексея в этот мир из того, где он был только что рядом со своими близкими. — Господин подполковник, разрешите? На пороге стоял Самойлов. — Заходите, Николай. Плащ свой сюда вешайте. Лешка показал на набитой в стене гвозди. — У меня чай уже закипает, так что вы вовремя. «Проходите к столу. Сейчас вместе чаевничать будем. Теща пирог с рыбы испекла. Вы, сударь, любите пироги?» «Да я сытый, Алексей Петрович. Не извольте беспокоиться». Все мялся у порога молодой офицер. «Капитан-поручик!» — повысил голос Егоров. «А ну-ка быстро к столу!» Притворно нахмурившись, рявкнул Лешка. Все бы ему перечить старше. Ох уж эти мне, господа гвардейцы!» Самойлов быстро подскочил к скамейке и мигом уселся на указанное ему подполковником место. «Не — Не-не, я, высок высокоблагородие, дисциплин блюду. Как скажете, я уже устала. — Ну, вот то-то же! — улыбнулся хозяин дома. — Минуту подождите, сейчас кипяток налью. — Может, вы со сладким, с вареньем или медом предпочитаете чай? Теща у меня прекрасное абрикосовое варенье в прошлом году сварила и загремел, переставляя горшочки в большом деревянном шкафу. — Алексей Петрович, да я поговорить вам только. — пробормотал смущенно Николай. — Мне очень нужно. — Ну вот, чай попьем. Пару кусочков пирога откушайте, голубчик, вот тогда и поговорим. С усмешкой сказал командир батальона. — Какие же могут быть разговоры да на пустое брюхо? Давайте, — Давайте-давайте, ешьте, господин капитан-поручик. Для молодого это вовсе даже и не еда. Так, одна лишь забава. В горло не лезет. Не могу я, пока не объяснюсь, мотнул головой Николай. Позвольте мне, ваш высок благородие. Ну, если совсем не лезет, так чушь. Тогда давай, вздохнул Егоров. Что там у тебя стряслось, Николай? «Господин подполковник, я считаю свое кавалерство и представление к новому чину незаслуженным». Самойлов попробовал было вскочить со скамейки, но плюхнулся обратно на свое место после грозного кивка командира. поясни что ты этим имел в виду?» Алексей, откинувшись на спинку своего массивного дубового стула, пристально вглядывался в глаза молодого офицера. «Там, под Кинбурном». «Где мы весь день бились с турками, были офицеры, которые гораздо больше моего заслужили этот крест», — медленно проговорил Самойлов. «И проку от их командования было больше, и геройством своим они меня превзошли, и старше, гораздо опытнее меня. А вот же кавалерство мне только досталось. Да и чин этот, через ступень полученный, тоже меня тяготит. Вот как мне в глаза вам и всем другим теперь смотреть?» Все ведь в один голос скажут, что племянник у знатного дядюшки все эти отличия для себя выпросил. «А ты с Григорием Александровичем-то сам об этом говорил?» — с усмешкой спросил Егоров. «Да разве же с ним можно разговаривать?» — вздохнул Самойлов. «Подзатыльник мне дал и дураком еще обозвал. Собирайся, — говорит, — обратно в свой гвардейский полк поедешь. Отпуск возьмешь, подлечишься немного». «Через годик с капитанством роту получишь, а там совсем немного и штаб-офицерский чин уже не за горами. У тебя теперь, дескать, такой послужной список имеется, что к тридцати годам можно смело в полковнике выходить». «Ну, а ты что?» Алексей внимательно слушал молодого офицера. «А что я?» — пожал тот плечами. «Не хочу, я в гвардию, господин подполковник. Во всяком случае, пока». «Здесь вот война настоящая идет, а не там, в столице. Через месяц не более наш батальон вместе со всей армией на очаков пойдет. А как же рота? Как же солдаты там без меня? Да на кого я их оставлю? На унтер-недоросли прибывшего из поместья?» «Ну, ты это, на недоросли ты не очень напирай», — рассмеялся Егоров. Я ведь и сам точно таким же семнадцать лет назад перед Когулом в войска из батюшкиного поместья приехал. — Ваше усок благородия, господин подполковник! — воскликнул Самойлов. — Да вы что, я вас вообще не имел в виду? — Да это я так просто, к слову пришлось. Простите, дурака великодушно! — Да понял я, понял, шучу! — махнул рукой, рассмеявшись, Алексей. — А если хочешь, то и серьезно тебе скажу. Знаешь, Николай, «Еще год, и даже, наверное, всего полгода назад, я бы точно сказал, что все тобой сегодня получено и правда не по заслугам. Да, ты, конечно, молод, и есть офицеры, которые достойны высокой награды никак не меньше, но и тебе теперь краснеть совсем даже не за что. Этот Георгиевский крест твоей собственной кровью заработан, и геройство свое ты проявил в бою не менее всех других». — А то, что отмечен был так высоко, ну так что же с того? Это хорошо и для тебя, и для того воинского подразделения, в котором ты сейчас служишь. Вообще-то все ордена лично от государыни-императрицы достойным офицерам жалуются, а вовсе даже не от князя Потемкина, каким бы их светлости не был великим человеком. Так что нечего мне тут карамолу разводить заслуженно, незаслуженно... «Заслуженно, Николай, вполне себе даже заслуженно!» «И ходатайство на твое кавалерство я же сам лично и писал!» «Да? А что ты сейчас так глазами хлопаешь?» «Писал, потому как посчитал достойным отметить тебя за твою геройскую доблесть и отвагу!» «Правда, вместе с тобой я и еще за семерых своих офицеров ходатайствовал!» «А далее Георгиев только вам двоим, тебе да Милорадовичу!» «Ну, что сказать, значит, там наверху виднее. По поводу получения чина выше через ступень тут тоже все просто. Вообще, гвардейский чин, он завсегда по своему статусу был выше общеармейского. А то, что вы с Родованом при поступлении к нам в батальон все при тех же подпоручиках остались, так это, считаем мы сейчас и поправили». А тебе еще и плюсом следующий чин за орденское кавалерство прибавился, так что тут тоже все вполне честно. Но самое важное для меня, Николай, это то, что ты самым что ни на есть настоящим боевым офицером теперь стал, уважающим и ценящим не только себя, но и своего подчиненного, простого русского солдата». Вот ты даже уйдешь со временем на гвардейскую службу в столицу, подлечишь там ногу и снова на балах щеголять будешь. А ведь все равно человеком останешься, а не той, прости меня за грубое сравнение, пустой бестолочью. Помяни мое слово, капитан-поручик Самойлов, придет время, и гвардии еще предстоит, как при царе-батюшке Петре покрыть великой славой свое имя на полях сражений». И кровь ей придется изрядно пролить в бою с врагом, сражаясь за Родину. И очень хорошо, что ей будут командовать вот такие молодцы, как ты. А рад, что все это не зря. Так, а вот теперь ешь давай. Алексей кивнул лежащий перед Николаем кусок пирога. — Сейчас я тебе еще чая горячего подолью. Остыл, небось, пока мы тут с тобой разговаривали. Начиная с середины апреля, как только просохли степные дороги, к Бугу начали подходить пехотные и конные полки, отдельные гренадерские батальоны и артиллерийские батареи. Пантонные команды, строительные роты и батальон пионеров подтягивали к реке свое громоздкое хозяйство. Из морского лимана в реку зашла новопостроенная русская Днепровская малоразмерная флотилия под командованием контр-адмиралов Джонсона и Насау Зигина. Войска изготовились к форсированию буга и к походу на очаков. Наконец, 24 мая 1788 года приказ о наступлении был ими получен.